Глава 4. В полдень на какой-то станции, не доезжая до Орлеана, была остановка. Кондукторы прокричали, что поезд стоит столько-то минут. По коридору вагона шли пассажиры, направляясь к выходу. Из слова «дежене», несколько раз произнесенного в их французской речи, супруги Ивановы поняли, что пассажиры направляются в вагон-ресторан завтракать. Всплошились и они. Глафира Семеновна захватила свой сак, в котором у нее находились туалетные принадлежности и бриллианты, и тоже начала выходить из вагона. Супруг ее следовал за ней. «Скорей, скорей!» — торопила она его. «Иначе поезд тронется, и мы не успеем в вагон-ресторан войти. Да брось ты закуривать-то папироску-то! Ведь за едой не будешь курить!» Выскочив на платформу, они побежали в вагон-ресторан, находившийся во главе поезда, и лишь только вскочили на тормоз вагона-ресторана, как кондукторы начали уже захлопывать купе, и поезд тронулся. Супруги испуганно переглянулись. «Что это? Боже мой! Поезд уж поехал! Глаш! Как же мы потом попадем к себе в купе?» Испуганно спросил жену. — Николай Иванович, а уж это придется сделать при следующей остановке, — пояснил русский, стоящий впереди их пожилой коренастый мужчина в дорожной легкой шапочке. — Ах вы, русский! — улыбнулся Николай Иванович. — Очень приятно встретиться на чужбине со своим соотечественником Иванов из Петербурга. «А вот жена моя, Глафир Семеновна!» Полковник из Петербурга пробормотал свою фамилию пожилой и коренастый мужчина, который, однако, Николай Иванович не успел расслышать. Поклонился Глафире Семеновне и продолжал. «В этом поезде много русских едет». «Да, мы слышали в Париже на станции, как разговаривали по-русски». «Позвольте, полковник», — начала Глафира Семеновна, — «Вот мы теперь в ресторане, но как же наш багаж-то ручной в купе? Никто его не тронет? Кто же может тронуть, сударыня, если теперь поезд в ходу? А при следующей остановке вы уж сядете в ваше купе». «Да-да, Глаш, об этом беспокоиться нечего. Да и что же у нас там осталось? Подушки да пледы!» — сказал Глафири Семеновней муж. «А шляпки мои ты ни во что не считаешь». «У меня там четыре шляпки!» «Неприятно будет, если даже их начнут только вынимать и рассматривать!» «Кто же будет их рассматривать? Никто не решится! У тебя везде на коробках написано «По-русски твоя фамилия!» «А здесь, во Франции, ты сама знаешь Вивля-Рюси!» «К русским все с большим уважением!» «Вы в Биориц? Извольте ехать, полковник!» — спросил Николай Иванович пожилого господина. — Да ведь туда теперь направлено русское паломчество. Ну и мы за другими потянулись. Там теперь русский сезон. И мы в Биориц. Жене нужно полечиться морскими купаниями. Разговор этот происходил на тормозе вагона, так как публика, скопившаяся в вагоне-ресторане, еще не уселась за столики, и войти туда было пока невозможно. У входа в ресторан метродотель с глуном на воротнике жакета и с карандашом за ухом спрашивал билеты на завтрак. Полковник в круглой дорожной шапочке дал билет метродотелю и проскользнул в ресторан, но... Когда супруги Ивановы подали свои билеты метродотелю, тот не принял билеты. И супругов Ивановых в ресторан не впускал, заговорив что-то по-французски. Мэ, командонк, де Жоне, ну, волн де Жоне, вуаля, Возмутился Николай Иванович. «Глаша, что же это такое? Навязали билеты и потом с ними не впускают?» «Почем же я-то знаю?» «Требуй, чтоб впустили!» — отвечала Глафира Семеновна. Экуте пуркуа, ву не лисе па? Вуаля, э, лебие!» — обратилась она к мэтру д'отелю. Опять объяснение на французском языке, почему супругов не пускают в ресторан. Но из этого объяснения они опять ничего не поняли и только видели, что их в ресторан не впускают. Билеты на завтрак были двух сортов и, очевидно, двух цен, — сказала Глафира Семеновна мужу. Ты по своему скволыжничеству взял те, которые подешевле, а теперь... «Дежоне за дорогую плату. И вот нас не впускают?» «Да нет же, душечка. Ведь мы об этом спрашивали. Однако видишь же, что нас не впускают. Должно быть, гарсон, который приходил к нам в купе, наврал нам. Ах, и вечно ты все перепутаешь. Вот разинета! Ничего тебе нельзя поручить. Ну что? Что мы теперь делать будем? Ведь это скандал». «Ну куда мы теперь?» — набросилась Глафира Семеновна на мужа. «Не стоять же нам здесь на тормозе, а в купе к себе попасть нельзя. Ведь это ужас, что такое!» «Ну что ж ты стоишь, глаза-то выпучив? Ведь ты муж, ты должен заступиться за жену. Требуй, чтобы нас впустили в ресторан. Ну...» Приплати ему к нашему красному билету. Скажи ему, что мы вдвое заплатим. Но ну, нельзя же нам здесь стоять. Николай Иванович растерялся. Ах, душечка, если б я мог все это сказать по-французски, но ведь ты сама знаешь, что я плохо, — пробормотал он, все, что я могу, это дать ему в ухо. Дурак, в ухо. «Но ведь потом сам сядешь за ухо-то в тюрьму!» Воскликнула она, и сама с пеной у рта набросилась на метр дотеля Вуду велесе, не имеете права не впускать. Собеле рушь, доне муа беле блё. Проне и мы вдвое заплатим. Ну, ну, собрюс, проне дубль, Николай Иванович. Дай ему золотой, покажи ему золотой!» Рассверепело Николай Иванович. «Да что с ним разговаривать! Входи в ресторан, да и делу конец!» — закричал он и сильным движением отпихнул метр дотеля, протискал в ресторан глафиру Семеновну, ворвался сам и продолжал вопить. «Протокол? Сию минут протокол! Где жандарм? У! Жандарм!» Он, наверное, заступится за нас Мы русские, дружественная держава Нельзя так оскорблять дружественную нацию Чтоб заставлять ее стоять на тормозе Не впускать в ресторан папье и плюм Протокол? Давай перо и бумагу Он искал стола, где бы присесть для составления протокола Но все столы были заняты за ними сидели начавшие уже завтракать пассажиры и в недоумении смотрели на кричавшего и размахивающего руками Николая Ивановича. К Николаю Ивановичу подскочил полковник в дорожной шапочке, тоже уже был усевшийся за столик для завтрака. «Милейший соотечественник! Что такое случилось? Что произошло?» — спрашивал он. «Ах, отлично, что вы здесь! Будьте свидетелем! Я хочу составить протокол!» — отвечал Николай Иванович. — Папье — плюм и анкор — гарсон. — Плюм? Да что случилось-то? — Вообразите! Мы взяли билет на завтрак, вышли из своего купе, и вот эта гладкобритая морда с карандашом за ухом не впускает нас в ресторан. «Я ему показываю билет при входе, а он не пускает. «Вас впустил, а меня не впускает. «И бормочет какую-то ерунду, которую я не понимаю. «Жена ему говорит, что мы вдвойне заплатим, «если наши билеты дешевле. «Дубль! «А он, мерзавец, загораживает нам дорогу. «Видит, что я с дамой. «И не уважает даже даму. «Не уважает, что мы русские». А вот я хочу составить протокол, чтоб передать его на следующей станции начальнику станции. Ведь этот черт знает, что такое!» Развел Николай Иванович руками и хлопнул себя под бедрам. «Позвольте, позвольте». «Да вы мне покажите прежде ваши билеты», — сказал ему полковник. «Да вот они». Полковник посмотрел на билеты, прочел на них надпись и проговорил. Ну вот, видите, ваши билеты на второй черед завтрака. А теперь завтракают те, которые пожелали завтракать в первый черед. Теперь завтракают по голубым билетам, а у вас красные. Ваш черед по красным билетам завтракать при следующей остановке. В Орлеане, когда мы в Орлеан приедем. Вы рано вышли из купе. Николай Иванович стал приходить в себя. Глаш, слышишь? — сказал он жене. — Слышу. Но какое же он имеет право заставлять нас стоять на тормозе? — откликнулась Глафира Семеновна. — Не впускать в ресторан. — Конечно, вы правы, мадам, но ведь и в ресторане поместиться негде. Вы видите, все столы заняты, — сказал полковник. — Однако впусти в ресторан и не заставляй стоять на тормозе. Ведь вот мы все-таки вошли в него и стоим. — — проговорил Николай Иванович, все более и более успокаивавшийся. — Так составлять протокол, Глаш? — спросил он жену. — Брось! За столами супругом Ивановым не было места. Но им все-таки в проходе между столов поставили два складных стула, на которые они и уселись в ожидании своей очереди для завтрака.